В санчасти было прохладно даже летом. На окнах покачивались белые и занавески. Еще там стоял запах лекарств, неприятный для больных. Инструктор был абсолютно здоров. Но его часто видели те, кто ходил под окнами санчасти. Солдаты заглядывали в окна, надеясь, что рай будет переодеваться. Они видели затылок Пахапиля и ругались матом. Пахапиль трогал холодные щипчики и говорил об Эстонии, вернее, о Таллине, об игрушечном городе, о мюнди -баре. Он рассказывал, что таллинские голуби нехотя уступают дорогу автомобилям. Иногда Пахапель добавлял, настоящий эстонец должен жить в Канаде. Как-то раз его лицо вдруг стало хмурым и даже осунулось. Он сказал замолчать и повалил раю на койку. Санчастью пахло больницей, и это многое упрощало. Пахопель лежал на койке, обитой холодным дерматином. Он замерз и подтянул брюки. Инструктор думал о своей подруге Хильде. Он видел, как Хильда идет мимо ратуши. Рядом лежала медсестра, плоская, как слово, на заборе. Пахопель сказал, — Ты разбила мне сердце. Ночью он снова пришел. Когда он постучал за дверью, стало чересчур тихо. Тогда Густав сорвал крючок. На койке сидел безобразно расстегнутый ефрейтор Петров. Раю инструктор заметил не сразу. «Вольно — Вольно! — сказал Фидель, придерживая брюки. — Вольно, — говорю! — Курат! — воскликнул Густав. — Падаль! — Мамочки! — сказала Рая и добавила. — Выражаться не обязательно. — Ах ты не русский! — сказал Фидель. «Сука!» — произнес инструктор, заметив Раю. «А что, если мне вас обоих жалко?» — сказал Рая. «Что тогда?» «Чтобы вы дохли все!» — сказал инструктор. В коридоре громко запел Дневальный. «Сорок метров, крепдышина, пудра, туша, деколон!» «Ваша жена может приезжать!» — сказал Рая. «Она такая интересная дама, я видела фотку!» «Надо сейчас давать по морде!» — крикнул инструктор. Фидель носил баки. На плече его видна была татуировка, голая женщина, и рядом слова «Милэди, я завтра буду с вами». «Хромай отсюда», — сказал Фидель. Пахапель умел драться. С любой позиции он мог достать Фиделя. Его учил боксу сам Вольдемар Хансович Ней. Фидель достал из эмалированной ванночки скальпель. Его глаза побелели. «Пришел!» Возмутилась Раиса, и стоит, как не родной. Скромнее надо быть. Ваши нации почище евреев, те хоть не пьют. Кругом, сказал Фидель. Подождал бы до завтра, сказал Рая. Пахопиль засмеялся и ушел досматривать телепередачу. Живет недалеко, сказал Рая. Взяла бы да приехала, тоже уж мне, генеральша. Одно слово, немцы, покачал головой Фидель. 19 марта. 1982 года, Нью-Йорк. Наш телефонный разговор был коротким и поспешным, и я не договорил, так что вернемся к перу и бумаге. Недавно я прочитал книгу «Азеф». В ней рассказывается о головокружительной двойной игре «Азефа», о его деятельности революционера и провокатора. Как революционер, он подготовил несколько успешных террористических актов как агент полиции выдал на расправу многих своих друзей. Все это Азев проделывал десятилетиями. Ситуация кажется неправдоподобной. Как мог он избежать разоблачения? Одурачить Гершуни и Савенкова? Обвести вокруг пальца Рачковского и Лопухина? Так долго пользоваться маской? Я знаю, почему это стало возможно. Разгадка в том, что маски не было. Оба его лица были подлинными. Азеф был революционером и провокатором одновременно. Полицейские и революционеры действовали одинаковыми методами, во имя единой цели, народного блага. Они были похожи, хоть и ненавидели друг друга. Потому-то Азеф и не выделялся среди революционеров, как, впрочем, и среди полицейских. Полицейские революционеры говорили на одном языке. И вот я перехожу к основному. К тому, что выражает сущность лагерной жизни. К тому, что составляет главное ощущение бывшего лагерного надзирателя. К чертам подозрительного сходства между охранниками и заключенными. А если говорить шире, между лагерем и волей. Мне кажется, это главное. Жаль, что литература бесцельна. Иначе я бы сказал, что моя книга написана ради этого. Каторжная литература существует несколько веков, даже в молодой российской словесности эта тема представлена грандиозными образцами, начиная с «Мертвого дома» и кончая «ГУЛАГом», плюс Чехов, Шаламов, Синявский. Наряду с каторжной имеется полицейская литература, которая тоже богата значительными фигурами от Честертона до Агата Кристи. Это разные литературы, вернее противоположные, с противоположными нравственными ориентирами. Таким образом, есть два нравственных приз-куранта, две шкалы идейных представлений. По одной, каторжник является фигурой страдающей, трагической, заслуживающей жалости и восхищения, охранник, соответственно, монстр, злодей, воплощение жестокости и насилия. По второй, каторжник является чудовищем, исчадьем ада, а полицейский, следовательно, героем, моралистом, яркой творческой личностью. Став надзирателем, я был готов увидеть в заключенном жертву а в себе карателя и душегуба. То есть я склонялся к первой, более гуманной шкале, более характерной для воспитавшей меня русской литературы и, разумеется, более убедительной, все же Семенон Недостоевский. Через неделю с этими фантазиями было покончено. Первая шкала оказалась совершенно фальшивой, вторая, тем более. Я, вслед за Гербертом Маркузе, которого, естественно, не читал, обнаружил третий путь. Я обнаружил поразительное сходство между лагерем и волей, между заключенными и надзирателями, между домушниками, рецидивистами и контролерами производственной зоны, между зэками-нарядчиками и чинами лагерной администрации. По обе стороны запретки. Расстилался единый и бездушный мир. Мы говорили на одном приблотненном языке. Распевали одинаковые сентиментальные песни, претерпевали одни и те же лишения, мы даже выглядели одинаково, нас стригли под машинку, наши обветренные физиономии были рассвечены багровыми пятнами, наши сапоги распространяли запах конюшни, а лагерные робы и издали казались неотличимыми от заношенных солдатских бушлатов. Мы были очень похожи и даже взаимозаменяемы. Почти любой заключенный годился на роль охранника. Почти любой надзиратель заслуживал тюрьмы. Повторяю, это главное в лагерной жизни. Остальное менее существенно. Все мои истории написаны об этом. Кстати, недавно пришла бандероль из Дортмута. Два куска фотопленки и четыре страницы текста на папиросной бумаге. Кое-что, я слышал, попало в голубую лагуну. Жаль, если пропадет что-нибудь стоящее. Ладно. Буду лететь из Миннеаполиса, сойду в Детройте. Встретите на машине, хорошо, не доберусь сам. Крышу ремонтировать не обязательно. Прежде чем выйти к лесу по валу, нужно миновать знаменитое Осокинское болото. Затем пересечь железнодорожную насыпь, затем спуститься под гору, обогнув мрачноватые корпуса электростанции и лишь тогда оказаться в поселке Чебью. Половина его населения — сезонники из бывших зэков, люди, у которых дружба и ссора неразличимы по виду. Годами они тянули срок. Затем надевали гражданское трепье, двадцать лет пролежавшее в коптерках, уходили за ворота, оставляя позади холодный стук штыря, и тогда становилось ясно что желанная воля есть знакомый песенный рефрен, не больше. Мечтали о свободе, пели и клялись, а вышли и тайга до горизонта. Видимо, их разрушало бесконечное однообразие лагерных дней. Они не хотели менять привычки и восстанавливать утраченные связи. Они селились между лагерями в поле зрения часовых, храня, если можно так выразиться, Идейный баланс нашего государства, раскинувшегося по обе стороны лагерных заборов. Они женились бог знает на ком. Калечили детей, внушая им тюремные премудрости, только мелкая рыба попадается в сети. В результате поселок жил лагерным кодексом. Население его щеголяло блатными повадками, и даже третье поколение любой семьи кололо с морфином, а заодно тянуло дурь, И ненавидела конвойные войска. И не стоило появляться здесь выпившему чекисту. Над головой его, увенчанной красным околышем, быстро собирались тучи. За спиной его хлопали двери, и хорошо, если парень был не один.